Глухи к его призывам. И тогда, в очередной раз, поймав взгляд темных, непроницаемых глаз отчима, он осознал, что пришел его конец. Ни тени жалости или прощения он в них не прочел. Шпага Кейта вошла в его тело, как нож в масло, и он вздохнул почти с облегчением. Слава Богу, все кончено. Брайан упал на одно колено, потом замертво рухнул на землю. Нападавший на Стрикленда, Бандиты, увидев, что Брайан повержен, пустились на утек, почти комически жестикулируя и бросив раненых дружков на милость победителя. Глаза невидимых зрителей, чье присутствие все равно ощущалось, продолжали наблюдать за полем сражения, затем, как Кейта подошел к распростертому на камнях неподвижному телу Брайана. «Он мертв?» — спросила Фиби дрожащим голосом, все еще сжимая обеими руками огромную шпагу. «Кажется, нет», — ответил лорд Гренвилл, вкладывая в ножны свое окровавленное оружие и бросая на нее мимолетный одобрительный взгляд. Удовлетворенно кивнув после осмотра шеи Фиби, который грозил кинжал Брайана, он взял из ее рук шпагу и кинул к ногам одного из раненых, потом оглядел обоих и повернулся к Стрикленду: «Все в порядке?» «Ну, в общем, да, если не считать, что я по-прежнему кое-чего не понимаю...» Он повернулся к Фиби, которая все еще стояла возле Брайана, не зная, что делать, и расплылся в улыбке. — Если не ошибаюсь, вашей светлости весьма повезло с супругой. — Нужно уходить отсюда, — ответил на это Кейта и окликнул Фиби. — Идем. Она медленно подошла к нему, спросила, указывая на Брайана. — Вы оставите его здесь? — — Я не стану его убивать, — сказал он, — если уже не сделал этого. Пора уходить, — повторил он. — Скоро весь город сбежится сюда и будет показывать на нас пальцами. Он слегка подтолкнул Фиби. — А все-таки, — спросил его Стриклинд, вкладывая кинжал в ножны и с неприкрытым восхищением, глядя на Фиби, — кто эта женщина? Вы не шутили? — Клянусь, моя жена не верите. Словно в подтверждении своих слов он вытащил очередную колючку, застрявшую в ее волосах. — Нет откровенно признался Стрикленд, «Эта одежда... Я ее верну», — объяснила Фиби. «Пришлось одолжить за Гинею, и, кажется, Саверен в придачу». «Довольно дорого за такую рвань», — проворчал Кейта с видимым неодобрением. Фиби резанули по сердцу его слова. «Почему он говорит о такой ерунде, да еще недовольным тоном? Неужели не понимает или не хочет понять главного, что толкало ее на все эти поступки?» и что определяется одним коротким словом «любовь». Нет, она не требует благодарности, но хотя бы один добрый взгляд, одно ласковое слово. Ничего этого не было в помине. Да, разумеется, он спас ее, когда Брайан уже готов был пронзить кинжалом ее горло. Но спасал он не любимую женщину, а жену, продолжательницу рода. И потом, когда все благополучно окончилось, ничем не выразил радости, окинул ее все тем же холодным взглядом и отвернулся отвернулся от нее. Впрочем, правила хорошего тона, по-видимому, взяли верх, и Кейт решил представить ее своему сподвижнику. «Леди Гренвилл, Уолтер Стрикленд», — произнес он с подобающим церемонным жестом. «Рада познакомиться с вами, сэр», — пробормотала Фиби и добавила с некоторым вызовом. «Извините за не совсем подходящий туалет». — О, вы сослужили нам добрую службу, леди Гренвилл, с поклоном сказал Стрикленд. Я восхищаюсь вами. — Ну что стоило Кейта хотя бы сейчас поддержать его похвалу? — однако он промолчал. Все трое зашагали к набережной и, подойдя туда, увидели, что разгрузка корабля уже закончилась, суматоха улеглась, матросы, по-видимому, были отпущены в город. — Надо поговорить с капитаном о предстоящем отъезде Стрикленд бросил Кейта. — Если его нет на судне, он наверняка сидит в таверне «Чайка». — Думаю, в этом городе вам сейчас уже никто не угрожает. — Пожалуй, — согласился Стрикленд. Мне бы пройти в каюту, — сказала Фиби. Она чувствовала себя ужасно неуютно. Ее коробило от холодности и насмешливости Кейта. Тот словно все время давал понять, что она чем-то перед ним провинилась. Но чем? Тем, что надела неподобающий костюм? Или тем, что рисковала жизнью? По его мнению, конечно, напрасно и легкомысленно. Но ведь она все же сумела предупредить об опасности. Хотя, разумеется, и без ее участия все окончилось бы точно так же. Впрочем, кто знает. Когда Фиби и Кейта вошли в каюту, и дверь за ними закрылась, она была уже не в состоянии сдерживать слезы и громко разрыдалась.